Когда мы посмотрим, а что было бы, если бы не с о т в о р и л о мы видим, ах, зла гораздо больше. Тогда мы понимаем, что это зло было целесообразно. Но для того, чтобы удержать от большого зла, надо уметь творить маленькое зло. Иначе говоря, хороша та медсестра, которая, чтобы спасти от болезней, когда надо сделать укол, она не хочет ткнуть иголкой, потому что больно, или ребенок боится. Вот она должна уметь сотворить зло и быстро воткнуть иголку, да? Та, к о т о р ы й жалеюще втыкает, та делает это очень больно. Да, то есть, в принципе, вот сам укол, он творение зла. Но большее зло, если укола там не сделать. Вот так и государь должен уметь творить зло. Этому надо учиться. Это непросто. Многие добрые люди думают, что зло дается от природы. И злые люди, им легко делать зло, вот и все. Нет, зло, творить зло, это тоже искусство. Тоже искусство. условно говоря за п о й щ и к скота это он творит зло он живу живые существа убивает но этой профессии надо учиться любой не справится с этим этому надо учиться есть мастера своего дела и так далее как и везде поэтому учиться творить зло необходимо для того чтобы предотвратить большее зло и это тот камень макиавели л который многие никак не могут понять и потому что видят только призыв творить зло, но не видят, что это способ сотворить добро, что это прививка, которая спасает от болезни. Так, от каких пороков должен воздерживаться благоразумный государь? Благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства. От остальных воздерживаться по мере сил, но не более того. Значит, э, что здесь имеется в виду? Здесь не имеется в виду, э, значит, э, совета пороков, то есть совета хороших философов. Воздерживайтесь от всех пороков. Вот вам 10 заповедей, вот, пожалуйста, все их соблюдайте, иначе будет плохо. Значит, это пожелание, оно оказывается нереалистичным, а стало бесполезным, а стало быть вредным, потому что оно уводит умы в неправильную сторону. Когда мы людям предъявляем требования, которые они заведомо не могут выполнить, мы не творим добро, а мы творим зло. Мы выравниваем н и тех, кто хороший, кто плохой. Все плохие, все плохие. Потому что все не выполняют вот эти правила. Все плохие. Это выравнивание, оно в пользу кого? Хороших людей или плохих? В пользу плохих людей. Поэтому плохие люди заинтересованы, чтобы ставить высокую моральную планку, чтобы е г о никто не взял, и тогда все равны мы все, мы все так сказать, никто. Вот. Значит, это способ такой демагогический для того, чтобы выровнять себя с другими. Соответственно, тот, кто призывает к завышенным моральным требованиям, тот вообще сам подозрительный на предмет того, а как он поступает в реальной жизни. Он подозрительный. Все, же чересчур вообще вызывает п о д о з р е н и е вот Макиавелли не призывает государя и с п а в и т ь с я от всех пороков, чтобы не пил, не курил и зарплату приносил. Не требует этого. А делит пороки на категории. м о уже с одной к а т е г о р и и с вами познакомились. Не должен иметь явных пороков тот, кто принял власть, кто п р е е м с т в е н н с т сохраняет. Не должен нарушить явных пороков. в ы поговорили, что такое явные пороки. Это те пороки, которые не имеют оправдания с точки зрения самых разных построений. н ну, о всегда есть кто-то, кто хочет оправдать, но вот которые уже не имеют оправдания, это явные пороки. Которые имеют оправдание, может так, может не так, но вот тогда те неявные пороки. Там дискуссия может возникать. Теперь другая к а т е г о р и я г р а д а ц и я Речь не идет о государе, который получил приемство, а здесь т идет о благоразумном государе. з с независимо, как он получил в а с ь Здесь немножко другое деление пороков. На те, которые могут лишить государства, и те, которые не могут лишить государства. Даже явные пороки могут не лишить государства. Ну, возьмем какого-то тирана, который держит в ежовых рукавицах страну, и который р а з н у д а н н о е поведение, там явные пороки, никто не говорит ничего. Или как Ельцин. Ну, пьянство, явный порок. Ну, ну что, ну и что, он держал, пока вот силы были, держал. Ну, явный п о р о г явный, ну и что, ну и что, ну и кого это волнует? Это волнует тогда, когда нарушается преемственность власти, когда было другое. А когда это уже преемственность нету, то это тоже другая ситуация совершенно. Но есть пороки, которые могут привести к потере государства. Ну, например, порок, это п о р о г может быть, ж а д н о с т ь Порог, который может п р и с ы п а т ь Какая жадность? Когда государь начинает покушаться на чужое имущество. На имущество знати. Да, начинает притеснять. Есть когда он многих влиятельных людей лишает имущества, они могут объединиться и его скинуть. Порог является страсти. То есть он поддался страсти, попал под каблук там женщины, и все тогда государство можно решиться как лишился один китайский император попав под, под порог под, под каблук своей одной из наложниц он попал в результате чего появилась япония современная потому что он так увлекся ею, а как раз это он там был, где напротив Японии, где-то вот, э т о самая территория т китайская, то э, там где-то в саду дворец хорошо проводил время, уже все там в стране рушится, ему было все наплевать, потому что ему очень хорошо с ней было. В результате он должен был бежать, На соседний остров японский, где жили, там это какие-то такие племена немножко неразвитые. вот И теперь вот с ним убежало, не помню, 500 человек или сколько-то, но важно, что с ним б е ж а л а на этот остров. И они основали японскую современную цивилизацию. Японская культура опирается на китайскую, которую принесли те китайцы, которые бежали туда, потому что увлекся женщиной. Так что надо сказать спасибо этой женщине, потому что иначе бы мы не имели такое богатство человечества, как японская культура. Был бы остров там, как как Гавайи, всякая вот Япония, ну ну что там такое, никакой роли в истории человечества нету, да. Жили бы местные жители или как Сахалин там и так далее. Ну да, мало ли где, кто не влияет на судьбу человечества. Другое дело Япония, это и жемчужина на карте мира Япония. Это, так сказать, главный камень короне, можно сказать, человечества. Надо избегать тех пороков, которые могут лишить его г о с у д а р с т в В фирме это, например, увлечение азартными играми. Это гарантировано фирме. Увлечение, конечно, женщиной. Ну, для первого руководителя. Увлечение м мужчиной. Кстати сказать... Для женщин более опасно увлекаться мужчинами, чем мужчинам женщины. Хотя первые руководители достаточно часто увлекаются женщинами, как вот из своих либо клиентов, либо же подчиненных. Это достаточно частая вещь, встречающаяся. Из них некоторые теряют фирму, но это случается довольно редко. А вот женщины, первые руководители, которые увлеклись кем-то подчиненным, они гораздо чаще теряют фирму. Почему? Потому что у мужчины нет тенденции прислониться к сильному женскому плечу. У женщины есть тенденция прислониться к сильному мужскому плечу. И женщина, первый руководитель, прислонившись, она вверяет ему управление фирмой и теряет ее. Потому что мужчина, почувствовав возможность завладеть фирмой, выбирая фирму или продолжение отношений с женщиной, он часто делает выбор ф о р м у фирмы. Потому что уже женщина его интерес удовлетворила, а фирма еще не до конца удовлетворила интерес. Поэтому женщинам очень опасно, женщинам-бизнесменам, увлекаться кем-нибудь и своих подчиненных. Очень опасное дело. Это почти, почти наверняка грозит потерей фирмы и собственности. У меня был, у меня был случай совершенный, когда... Женщина со мной к о н с у л ь т и р у е т предприниматель, она рассказала, р с а л рассказывать о проблемах с одним п о д ч и н е н н ы м Слушаю е е проблемы, я в итоге спросил а вообще в каких вы с ним отношения, х она тогда сказала, что близких. Тогда я ей сказал, что если она вот не сделает то-то то-то, так сказать, то она потеряет фирму. Прошло года три, она снова пришла ко мне на консультацию, снова стала рассказать, напомнила, что да, она потеряла фирму тогда, теперь у нее новая фирма, и н а ч а л рассказывать про проблемы с другим п о ч и н е н н ы м Тогда я уже на более ранней ступени спросил, какие отношения. Она с к а з а л что близкие. Но я сказал, что стало быть, закончится тем же самым, да. И я жду, когда она в третий раз ко мне придет на консультацию. Вопрос из зала. Как азартные игры влияют на руководителя? Ну, проиграет все в казино. И фирму проиграет. Азартные игры – это штука очень опасная. Иногда люди останавливаются, не проиграв фирму, проиграв достаточно много. Пьянство, пьянство, увлечение страсти, то есть увлечение женщиной, да, для руководителя или там м у ж ч и н ы й Что еще опасно? Опасно увлечение новым, когда руководитель все время хочет модернизировать что-то самое новое, новое, новое. И исчерпывает организационный ресурс фирмы. Это тоже страсть. Это тоже как наркотика, вот все новое-новое хотеть, да? В общем, любая любая страсть, которая по существу является наркотиком, она всегда опасна по, по поводу потери фирмы. Когда еще б о л ь ш е занятие чем-то, оно стимулирует, чтобы еще больше хотелось это делать. Что такое наркотик? Когда то, чем занимаешься, хочется делать еще больше.